«Господину нужна помощь», — произнес привратник дома чисел, точно те же слова, что уже дважды слышал сегодня Шамир. Шамиру нужна была помощь. Она была ему очень нужна. Но ему не мог помочь этот жалкий привратник. Не могли помочь мудрые жрецы из дома чисел. Не мог помочь никто из смертных. Никто из смертных. Сам он тоже был смертным. И сейчас он чувствовал это с такой силой, как никогда прежде. Он был смертен, и смерть подобралась к нему совсем близко. Она шла по его пятам, как злобная и трусливая гиена идет по пятам ослабевшего путника, прекрасно зная, что он никуда от нее не денется. Еще несколько часов, и он окончательно обессилит от голода, жажды и усталости, и станет ее жертвой». Шамеру хотелось скорее добраться до своей кельи, лечь на мягкий тюфяк, набитый душистыми травами, вытянуться на нем и закрыть глаза, дать им кратковременный отдых, дать отдых своему измученному больному телу. Но он понимал, что стоит ему расслабиться, задремать, и он уже не проснется. Страшная болезнь сделает свое дело, а у него есть еще долг он еще не завершил свою главную работу. Сознание мутилось, тело отчаянно просило отдыха, но Шаамер не мог дать ему послабления. Он должен завершить начатое. Два послания оставлены, отправлены в неизвестность. Но без третьего они ничто. Без третьей части священное число не обладает своим тайным значением, не таит в себе великого могущества. Значит, он, Шаамер, не имеет права умереть, пока не отправит третье послание. Довериться кому-то? Поручить завершение своего дела? Нет. Шамер понимал, что не может никому доверять, не может ни на кого положиться. Нет ни одного человека, которому он с уверенностью может передать тайну, не страшась, что преемник не выдержит испытания могуществом. Он достал еще один корешок, пожевал его, скривившись от горечи. Такого облегчения, как в первый раз, не наступило. Видимо, болезнь зашла значительно дальше. Однако сознание немного прояснилось. Шамер прислонился к стене, провел рукой по глазам. Господин Болен, проговорил озабоченный превратник, я провожу господина в его келью. Нет. Отмахнулся шамир и, повернувшись спиной к дому чисел, двинулся в обратный путь, медленно переставляя ноги, тяжело опираясь на палку. Он не может идти туда, куда влечет его болезнь. Он должен вернуться, чтобы отправить третье послание. Но как? Как он пошлет третью часть священного числа? Первую часть он доверил камню, вечному и нерушимому, тому камню, из которого сложены западные горы. И твердый камень послушно сбережет первую часть послания. Ибо первая часть священного числа тверда и безжизненно, как камень. Она повелевает холодными числами, линиями и кругами. Вторую часть он доверил дереву. Дерево кажется не таким прочным, как камень, но оно также долговечно в сухом воздухе пустыни. Кроме того, Дерево с его способностью возрождаться каждую весну, давать новые молодые побеги еще ближе к вечности, чем камень. И дерево сродни второй части священного числа, ибо эта вторая часть повелевает всем тем, что растет и движется, речными лилиями и хлебными колосьями, стройными акациями и лесными зверями, змеями пустыни и людьми городов. Но чему, какому материалу доверить третью, важнейшую часть числа, повелевающую самой смертью? Новый приступ слабости накатил на умирающего жреца. Он остановился посреди дороги, опираясь на палку и перевел дыхание. Бросив взгляд назад, увидел, как недалеко ушел от дома чисел и понял, что не сможет снова дойти до людных прибрежных кварталов не сможет отыскать материал для третьего послания. Неужели он умрет, не завершив начатого? Нужно думать, думать. Нужно найти материал, способный сохранить третью часть священного числа, достаточно прочный, достаточно долговечный и в то же время родственный третьей части священного числа. Мысли путались, болезнь быстро и уверенно делала свое страшное дело. Старого жреца охватила паника. Нет, он ничего не сможет, ничего не успеет, не выполнит свой долг, не найдет того, на чем можно запечатлеть последнее послание. Он пожевал корень лотоса, сплюнул в дорожную пыль горькую слюну. Безнадежно. Он ничего не сможет. Ему не на чем оставить свое последнее письмо. Никакого подходящего материала нет под рукой. У него осталось только собственное тело, да и то совсем ненадолго. Еще несколько минут, в лучшем случае часов, и все будет кончено. Его труп окоченеет в придорожной канаве. И вдруг, то ли под влиянием последнего напряжения, то ли благодаря действию целебного корня, решение забрежило в умирающем мозгу старого жреца. У него под рукой нет ничего, кроме собственного больного тела. Значит, именно его нужно превратить в послание. Именно ему нужно доверить последнюю часть тайны. Шамир огляделся. До людных кварталов лавочников и мастеровых было еще далеко. Но в сотне локтей впереди, как передовой воин этой многолюдной армии, виднелся приземистый глинобитный дом. Шамир хорошо знал этот дом, потому что проходил мимо него едва ли не каждый день. В этом доме располагались жилище и мастерская Сахмена Тарихефта-бальзамировщика. Это именно тот человек, который нужен Шаамиру в этот страшный день. Старый жрец двинулся вперед. Появившаяся перед глазами цель придала ему новые силы, и он довольно быстро преодолел расстояние, отделявшее его от мастерской Тарихефта конечно, довольно быстро для умирающего, но неимоверно медленно по обычным человеческим меркам. Шамир толкнул дверь и без стука вошел в дверь мастерской. У него не было сил на соблюдение приличий, и поэтому он застал Сехмена за его мрачной работой. Тарихевт, высокий смуглый человек средних лет, стоял над телом покойника. В хижине было жарко, и бальзамировщик был почти обнажен только короткий кожаный передник прикрывал его чресла, одновременно служа приличием и защищая тело от едких веществ, применяемых при бальзамировании. Шамер невольно застыл на пороге, увидев то страшное преображение, которое ожидает после смерти каждого достойного человека, то преображение, которое делает тело умершего нетленным, чтобы он мог в целости предстать перед судом Осириса, и вкусить вечное блаженство на полях Иару. Двое подручных бальзамировщика готовили полотняные бинты, которыми позже перепеленают мертвеца. Пропитывали их душистой смолой, которая предохраняет тело от разложения. Рядом с длинным столом, на котором покоился вскрытый труп, стояли кувшины канопы где, как знал Шамер, хранились его сердце и прочие внутренности, извлеченные парахитом. Шамер знал, что перед тем, как доставить труп в мастерскую Тарихефта, парахиты через ноздри металлическим крючком извлекают мозг, затем специальным каменным ножом вскрывают брюшину, чтобы удалить внутренности, которые помещают в канопы. Вынимают также и сердце, на место которого Тарихефт положит каменного скоробея. Затем парахиты тщательно обмывают труп и больше месяца выдерживают в соляном растворе, после чего 70 дней высушивают на солнце. Только после этого за дело принимается тарихефт. У каждого из бальзамировщиков есть свои секреты, передаваемые от отца к сыну, но в основу большинства бальзамических составов входят ароматные масла вода из элефиантины, сода из эйлет-феополиса и молоко из города Кимы. Конечно, это обходится недешево, и далеко не каждый житель Фив может после смерти рассчитывать на такое дорогое погребение. Беднякам остается полагаться на сухой нильский климат и предохраняющий от гниения песок, в котором их хоронят. Стены мастерской были расписаны соответствующими рисунками, яркой охрой и черной краской из страны нуб. На них были изображены сцены загробного суда и царства мертвых. Великий Осирис восседал на алибастровом троне, перед ним Анубис с головой шакала, взвешивал сердце покойного на золотых весах справедливости. Положив на другую чашу весов, изображение богини истины Маат. В стране ожидало поживы страшное чудовище Амт, огромный лев с головой крокодила. Ему на съедение достаются души грешников, тех, кто в земной жизни не был терпелив и покорен, крал или посягал на имущество храмов или великого фараона. По другую сторону покачивалась на волнах погребальная ладья, на которой увозили на блаженные поля Иару души чистых сердцем. На другой стене мастерской яркими красками были нарисованы сцены бальзамирования трупов. Двое тарихефтов, одетых, как и сехмен в кожаные передники, покрывали тело мертвеца смолами, обертывали его полотняными бинтами и почтительно погружали в расписной деревянный саркофаг. Должно быть, эти рисунки напоминали мастеру правила выполнения его мрачной работы. Тарихефт почувствовал присутствие постороннего человека и повернулся к Шамеру. Увидев знакомого жреца, склонился в низком поклоне и проговорил, «Что тебе угодно, досточтимый? Неужели скончался кто-то из великих жрецов Дома чисел?» и вам понадобились скромные услуги такого бедняка, как я. Шаммер хотел ответить, но на него накатила волна слабости. Он покачнулся и медленно сполз по стене на глиняный пол мастерской. Вскоре, однако, он снова пришел в себя. Трихевт озабоченно склонился над ним, протирая лицо больного губкой, смоченной в ароматном настое. — Ты болен, жрец! — Проговорил он, увидев, что Шамир пришел в себя. Ты не сказал мне ничего нового, с горькой усмешкой ответил ему Шамир. Вот если бы ты сказал, что я выздоровел. Это скверная болезнь, продолжал Сахмен, покачивая головой. Я видел, как от такой болезни умирают нечестивцы, нарушившие покой могил. Но никогда мне не доводилось видеть. Чтобы такая болезнь поразила досточтимого жреца, чистого сердцем. Таково было веление судьбы, негромко проговорил Шамер, опустив веки. Истинно так, почтительно произнес бальзамировщик. Чем же я могу помочь тебе, досточтимый? От твоей болезни нет лекарства, и часы твои сочтены. Я знаю, спокойно подтвердил жрец. «Но я шел к тебе не для того, чтобы выслушивать из твоих уст горькие истины. Я шел для того, чтобы поручить тебе обычную работу». «Я бальзамирую мертвых, господин», — удивленно проговорил Сахмен. «Я знаю», — повторил Шамир. «Вот я и хочу, чтобы ты забальзамировал мертвого, ибо я уже почти мертв». «Но, господин...» Сахмен в ужасе отстранился, — Ты еще жив. Не было на моей памяти такого, чтобы человек сам своими ногами приходил в мастерскую бальзамировщика. Тебя принесут ко мне после смерти, твои ближайшие родственники, если они у тебя есть, или собратья-жрецы из дома чисел. Ты еще жив, господин, и все это странно. И, прости мне резкие слова, нечестиво. Повторяю, Сахмен, я уже почти мертв. «Возьми все серебро, все золото, что у меня осталось, дождись, пока я умру, и сделай свою работу. Ты не можешь отказать мне, ибо ты, Тарихефт, бальзамировщик, и бальзамировать мертвых — твой долг». С этими словами Шаммер слабой рукой вытащил из складок своей одежды остатки золота и серебра. В глазах Тарихефта вспыхнула жадность, превозмогающая боязнь греха и нечестия. Он протянул руку за платой, но Шаамер с неожиданной в умирающем силой схватил его за руку и прошептал так, чтобы не слышали подмастерья. «Но ты должен кое-что обещать мне, Тарихевт». «Что именно, господин?» — переспросил Сахмен, пригнувшись к Шаамеру. «Когда ты будешь делать свою работу...» Прежде чем забинтовать мое тело полотняными бинтами, нанеси на мою грудь несколько иероглифов. Нанеси их надежной краской, которая не выцветет в вовеки. Вот эти иероглифы. И он вытащил из-за небольшой кусок папируса, на котором была начертана цепочка знаков. — Сделаю, как ты велишь, досточтимый, — склонив голову, проговорил бальзамировщик. «Мне недовольно твоего обещания», — прошептал Шамир, с трудом разлепив пересохшие губы. «Поклянись мне загробной судьбой своей бессмертной души, к. Тарихевт секунду поколебался, всякому человеку тяжко произносить такую страшную клятву. Однако щедрая плата сделала свое дело, и Сахмен произнес, сложив руки на груди. «Если нарушу данное тебе слово, пусть страшный амт...» пожрет мою бессмертную душу». «Хорошо», — прошептал Шамир и устало опустил веки. «Он, наконец, позволил своему умирающему телу немного отдыха, ибо завершил последнее и самое важное дело своей жизни».